Глава 4. Принцесса Дандан. -дан. Ровно через два часа после Лехиного разговора с капитаном Куном комедиант и их невезучий адвокат, переодетый в девочку, прибыли к грузовому шатлу принцесса Дандан. -дан. Носок с его хилой комплекцией в женской одежде и с закутанным лицом был роскошен. Он настолько походил на настоящую девочку, путешествующую инкогнито, что Ковалев несколько раз назвал его «принцессой Дан-Дан». На подходе к кораблю их остановила охрана. Леха показал карточку, полученную от капитана, и через несколько минут всю троицу проводили в каюту господину Кону. Капитан оглядел жабой носка, после чего вопросительно посмотрел на Ковалева и спросил, «А почему они без вещей?» «Я же сказал, нежелательно туда-сюда шастать. Или налегке полетят?» «Да не полетят они никуда», – спокойно ответил Леха, а Носок снял повязку с лица. Капитан внимательно всмотрелся в уроженца Лефентра. По напряженному лицу Куна было видно, что он не может узнать переодетого в девочку гуманоида, но при этом понимает, что они раньше виделись. «Не узнаете меня?» – со злостью сказал Носок, и посмотрел на капитана с нескрываемой злостью, да сели комедиантами невиданной. А так! Адвокат до конца размотал тряпки на лице, почти полностью стянул женское платье, которое было надето поверх его обычной одежды, и подошел вплотную к капитану. Кун узнал его и быстро посмотрел сначала на дверь, потом на небольшой шкафчик на стене, в котором, скорее всего, было припрятано оружие. За те доли секунды, что капитан прикидывал, до чего ему быстрее допрыгнуть до двери или до шкафчика, Леха успел схватить его за руку. Стоп, стоп, стоп! громко сказал Ковалев. «Давай, дружок, без глупостей. Тебе ведь еще жить дожить, да хоть и с травмами, да и нам лишние проблемы не нужны». Кун попытался высвободить руку, но больше для приличия. Он уже понял, что устрял крепко. «Чего вы от меня хотите?» спросил капитан, нахмурившись. «Да ты мне нравишься все больше и больше», радостно воскликнул Леха. «Всего второй раз с тобой общаюсь, но каждый раз замечаю, что ты умеешь сразу переходить к делу, без лишних соплей». Комедиант покрепче сжал капитана за руку. «Сам как думаешь, что нам надо?» «Я не знаю», — ответил Кун. «Не такой уж он умный, как тебе показалось», — вступил в разговор Жаб. «А может и так. Видимо, я не очень хорошо разбираюсь в людях», — ответил другу Ковалев. Он тяжело вздохнул, мрачно посмотрел на капитана и обратился к нему, тщательно проговаривая каждое слово. «У нас с тобой есть два варианта. Первый. Я начну объяснять тебе, что мы хотим получить назад наши деньги, бессовестно тобой экспроприированные у этого замечательного господина в платье. Ты начнешь говорить, что денег у тебя нет». «Мы начнем спорить, потеряем кучу времени, а в итоге я разозлюсь, сломаю тебе руку, и ты после этого вернешь нам наши деньги вместе с причитающейся нам компенсацией за моральный ущерб». Леха сделал паузу, дав Куну время осознать сказанное. Однако капитана не сильно впечатлили слова комедианта. Он приготовился слушать продолжение и явно рассчитывал во второй части речи услышать предложение отдать деньги без перелома руки. Но Ковалев смог удивить капитана грузового шаттла принцесса Дандан. Он улыбнулся и довольно дружелюбно сказал «Вариант номер два. Я сразу ломаю тебе руку, и мы экономим кучу времени». Кун тоже улыбнулся, не приняв сказанное Алёхой всерьез. Сочетание в одном человеке веселого куража стендап-комедианта и суровых навыков профессионального военного часто делало лёху непредсказуемым. Не успел Кун переварить вторую часть полученной информации, как бывший штурмовик аккуратным и отточенным движением сломал ему локтевую кость. Капитан закричал от боли. Носок в ужасе отвернулся, Жав с интересом ожидал продолжения, а Алёха, слегка надавив на руку в сломанном месте, твердо сказал. «А теперь быстро открывай свой сейф. У тебя ведь есть сейф?» «Какой еще сейф?» – наиграно удивился капитан, кривясь от боли. «Память отшибла. Не проблема. Я знаю средства, как ее вернуть. Мануальная терапия называется. Надо просто найти на теле нужную точку и воздействовать на нее. Говорят, память восстанавливается на раз». Ковалев сильно надавил на сломанную кость. Бедняга-кун взвыл и закричал. «Есть! Есть ей! Прекратите меня мучить!» «Ой, да ладно! Какие тут мучения!» Леха отпустил руку капитана. «Радуйся, что еще легко отделался. А лишь сломанной рукой. В трудовом легионе, лежа по ночам в бараке еле живой после рабочего дня, не в силах даже встать попить, я только и представлял, как буду отрезать кусочки мяса от того, из-за кого я там застрял. Быстро, Сеев, открывай, пока ноги не переломал. Сейчас, сейчас!» Испуганно ответил Кун, подскочил к стене и сорвал с нее голографическую картину с видом какой-то красотки в бикини. За портретом оказалась небольшая дверца с кодовым замком. Капитан быстро ввел набор цифр, и внутри замка что-то щелкнуло. «Дальше я сам», — сказал Леха, и отодвинул Куна в сторону. «А то не хватало еще, чтобы у тебя там пистолет лежал». Но внутри встроенного в стену сейфа лежал не пистолет, а куча дебетовых пластиковых карт различных банков, документы и небольшой планшет. Ковалев достал карточки и выбрал из них все анонимные, коих оказалось большинство. Их Леха положил себе в карман» персональные же карточки господина Куна, он швырнул обратно в сейф. Документы комедиант проигнорировал, а планшет взял в руки и внимательно осмотрел. «Бухгалтерия?» – спросил он капитана. «Черная?» – «Обычная», – ответил Кун. «В потайном сейфе оригинально. Впрочем, мы все узнаем, когда залезем внутрь этого планшета. Ты же понимаешь, что мы его экспроприируем?» «Зачем он вам...» Капитан интуитивно дернулся, пытаясь выхватить у комедианта планшет, но вовремя осознал, к чему это может привести, и успокоился. «Оставьте его, там нет ничего ценного для вас». «Для нас нет, а вот для тебя явно есть», — ответил Ковалев. «А может, и для кого-то еще, например, для твоего работодателя. Поэтому планшетик побудет некоторое время у меня. Если за месяц ничего не учудишь и не заявишь на нас в полицию, то я пришлю его тебе по почте. Сюда, в порт». Люха передал гаджет Джабу, тот аккуратно положил его в сумку. «Ну что, господа, я полагаю, наша благородная миссия выполнена, и мы можем покинуть этот гостеприимный корабль». Ковалев улыбнулся товарищем, после чего обратился к капитану. «Сейчас мы пойдем, а ты немного полежишь без сознания. А как очнешься, попытаешься забыть обо всем этом, как о страшном сне. Только одного не забывай, что у меня остался твой замечательный планшетик». Почему без сознания? спросил кун, которому, судя по всему, из всей люхиной фразы больше всего запомнились именно эти слова. Потому что сейчас я тебя немножечко отправлю в нокаут, чтобы ты чего дурного не выкинул с горяча, пояснил Ковалев. Капитан побледнел и пробормотал. Нет, не надо, вам не стоит этого делать, не надо! А ведь ты прав, бродяга, согласился с капитаном комедиант, улыбнулся и подмигнул ему. Мне действительно не стоит этого делать. Что я все о себе, да о себе думаю. Мои друзья не меньше моего, но страдали. Один в легионе пахал как лошадь, другой в порту голодал. Ковалев неожиданно замолчал, призадумался и добавил: Хотя между нами говоря, они настрадались меньше. Но тем не менее я все равно должен дать им возможность насладиться небольшой местью. Я его простил. Тут же на всякий случай сказал Носок, которому очень не хотелось отправлять в от своего бывшего обидчика. — У тебя большое сердце, Носок! — с определенной долей театральности произнес Ковалев. — Когда твоя доброта тебя погубит, я искренне скажу, что мне было приятно тебя знать. — Не стоит, я и так буду сидеть тихо, я... — начал тем временем уговоры капитан Кун, но не договорил. Сраженный точным ударом ноги Амфибоса в висок, капитан грузового шаттла принцесса Дандан -дан обмяк и рухнул на пол. «Приятно?» – спросил Леха, глядя на жаба. «Да нет, чего приятного-то?» – удивился Амфибос. «Ну а зачем тогда бил?» «Чтобы вырубить». Ковалев вздохнул и покачал головой. «Дал бы лучше тогда мне удовольствие получить. Я бы сам вырубил. Убить этого гада охота, как вспомнит этот трудовой легион». «Да тебя не поймешь», — ответил жаб. «То бейте, то дайте мне. В следующий раз говори яснее». Леха хотел что-то ответить другу, но перехватил недовольный взгляд носка и переключился на него. «Не надо на меня так смотреть», — сказал комедиан своему адвокату. «Или забыл уже, как огребся до да зажачку работал. Этот кун — отменейшая гнида. Я же не издевался над ним, не мучил. Так, небольшая компенсация за причиненные страдания». «Но вы у него почти все деньги забрали в компенсацию». Носок решил упорно стоять на позициях гуманизма. Зачем еще избивать? Есть и вещи, которые нельзя измерить деньгами, философски изрек Ковалев. Комедиант хотел рассказать жителю Лефентра о своих взглядах на месть, жалости и гражданскую позицию, но жаб не дал ему этого сделать. Хватит уже болтать, пойдемте отсюда! сказал Амфибос, осторожно открыл дверь и выглянул в коридор. Пока нет никого. Да идем, идем, ответил Леха. «Но, судя по тому, как ты его припечатал, у нас времени часа три». Ковалев наклонился к капитану и заботливо расправил ему руку, которая подвернулась под спину во время падения. Поймал на себе недоуменные взгляды товарищей и пояснил. «Что бы ни затекла, я же не злый день какой, заботиться надо о ближних». Уроженец Алюфентра такого поведения своего работодателя не понял и спросил. «Господин Леха, если вы такой заботливый, то зачем вы ему руку сломали?» «Думаете, он так не отдал бы деньги?» «Странный ты носок. Я ж тебе еще в порту сказал, что руку ему сломаю. Какие после этого были варианты?» «Мужик сказал, мужик сделал. Кстати, я тебе еще не обещал шею свернуть за дурацкие вопросы?» «Нет, не обещали», — испуганно пролепетал гуманоид. «Странно», — задумчиво произнес Ковалев. «Очень странно, учитывая твое поведение. Кстати, ты как уходить собрался?» в штанах, гордо подняв неприкрытую мужскую голову, или в платье, застенчиво потупив девичий взор. Щуплый уроженец Алюфентра спохватился, охая натянул на себя платье и обмотал лицо платком. И уже через несколько минут комедианты и фальшивая девочка благополучно покинули грузовой шаттл принцесса Дандан, -Дан, оставив его капитану сломанную руку, практически пустой сейф и неприятные воспоминания. А еще через три часа все они летели на Тропос в грузовом отсеке межпланетного транспортника, удобно расположившись на коробках с какими-то выращенными на Локфане фруктами, в этот раз очень приятно пахнущими. Капитан транспортника был прямой противоположностью Кону и за не очень большую сумму согласился подбросить троих незнакомцев до Тропоса, не спрашивая у них имен. Он даже дал им три комплекта старой рабочей униформы, чтобы по прилете его пассажиры смогли выйти в порт через служебный терминал и там смешаться с толпой. Несмотря на то, что рейс Лакфана на Тропас считался внутренним и по прибытии документы ни у кого не проверяли, выходить через пассажирский терминал с кучей камер было опасно. Леха лежал, удобно расположившись между двумя большими ящиками, и смотрел, как его адвокат что-то записывает в своем походном планшете. «Все строчишь и строчишь?» – спросил Ковалев. «Лучше бы новости проверил. Интересно, что говорят на Олосе о гибели нашего друга-адвоката? Как там его звали?» «Шилоу его звали, господин Леха», – ответил Носок. «Доступ по всей информационной базе отсюда закрыт. Стало быть, проверить сейчас ничего нельзя. А я веду дневник. И еще пишу письма своей любимой Килока. Хоть я их и не отправляю, чтобы не ранить ее тонкую душу, но не писать не могу». «Дневник — это хорошо, а письма еще лучше», — одобрил комедиан действия адвоката. «Но давай ты все это ненадолго отложишь и расскажешь нам, жабам, что за период гонений был на твоей родине». «Если ты не забыл, картина этого периода — единственная зацепка, чтобы поймать негодяя Тида». «Вы же знаете, 700 лет назад, еще до первой диктатуры, Лифентер считался центром искусств всего обитаемого пространства». Вдохновенно начал рассказывать носок, а Леха с жабом сделали вид, что знают. Но с приходом диктатуры все искусства попали под запрет, произведения подлежали уничтожению, а творческие люди, те из них, которые не отказались сменить деятельность, были посажены в трудовые лагеря. Адвокат прервался, вздохнул и вытер навернувшуюся слезу. «Очень тяжело говорить об этом мрачном периоде истории нашей планеты», пояснил он и продолжил рассказ. Первый диктатор Капагос поставил задачу, как можно быстрее превратить Элифентер в индустриальную планету. Развивались производства и науки, а культура и искусство, стало быть, уничтожались. Но все про все Капагозу понадобилось 72 года. — Давай ближе к делу, носок! — перебил адвокат Аковаев. — Это все безумно интересно, но давай ближе к делу. Что за период такой? — Я вам про него и пытаюсь рассказать, господин Леха, не перебивайте! — огрызнулся адвокат. Как я уже сказал, с момента объявления искусства внезаконно и до казни последнего официального подпольного писателя прошло 72 года. Именно этот временной промежуток и называют периодом гонений. Последнего художника, правда, казнили намного раньше, но все равно окончание периода считают по дате казни последнего писателя. — Теперь понятно, почему у вас юристам быть почетнее, чем флористам, — сказал Ковалев. — Да, — печально произнес носок. Хоть запрет на искусство и отменили уже шестьсот лет как, но люди творческих профессий у нас до сих пор не в почете. Стало быть, юрист престижнее флориста. Горе мне, горе, бедная моя килока. Так, стоп, только не заводи свою шарманку!» Прикрикнул Леха на адвоката, встряхнул его за плечи и привел тем самым бедологу в чувство, после чего спросил. «Я так понимаю, в этот период ваши художники превзошли себя, раз их картины так дорого ценятся?» Они так ценятся больше из-за того, что за весь период было написано не так много картин. Их писали тайно и вывозили с планеты под страхом быть пойманными и убитыми. А картины мастеров Лифентера, написанные ими в эмиграции, не считаются истинными картинами периода гонений. «А в чем смысл рисовать картины, если за них тебя могут убить?» Наконец-то вступил в разговор Жаб. «За тем, что их можно потом некисло продать, дружище». «Хотя даже мне с моей извращенной человеческой логикой такого не понять, учитывая, что за 72 года всех этих художников перебили», — ответил другу Лёха. «Писатели за 72, художников намного раньше», — уточнил Носок и с нескрываемой гордостью добавил. «Так или иначе, считается, что это был золотой век художественной школы Лифентра». И стало быть, любой уважающий себя коллекционер, если ему позволяют средства, просто обязан иметь у себя в коллекции хотя бы одну картину мастеров Лифентра периода гонений. Значит, у Джии есть, тут же сделал вывод Ковалев. И как минимум штук десять. После рассказа Носка о тяжелой доле творческих людей Лифентра, некоторое время все сидели молча. Наконец, Лехе это надоело, и он обратился к товарищу. «Жаб, друг мой любезный, ты чего так пригоренился? Тебя так сильно впечатлила незавидная судьба художников Лифентра?» «Нет, они меня вообще не волнуют», — как обычно, серьезно ответил на иронию Амфибас. «Я все думаю, зачем мы этому Бронхорсту нужны. Думай, не думай, а пока не поймаем его, не узнаем». И вот еще. Жаб достал из сумки планшет, который Леха забрал у капитана Куна. «С этим что делать?» «О, это очень важная вещь!» — ответил Ковалев. — Аккуратнее с ним, не урони, а лучше дай сюда. Амфибос протянул планшет, Леха осторожно его взял и протер от пыли. После чего он крепко ухватил гаджет за края и переломил его об колено. Выбросив обломки в угол грузового отсека, комедиант растянулся на коробках и, зевая, сказал. — Как пожать принесут, разбудите. После чего он повернулся на бок, прикрыл рукой глаза и мгновенно... Уснул.